Либерализация цен и секса. Окончание. Сегодня взрослые и экономически независимые партнеры часто задают себе и друг другу вопрос «Зачем мы вместе?». И у каждой пары свой ответ, который не всегда просто понять, особенно если личное уже не обеспечивает притяжение к партнеру, а более свободное, нежели раньше, социальное, не сдерживает распад. Сегодня мы живем в переходное время. Старые смыслы брака начинают отмирать, женщина способна зарабатывать, а социальные институты могут обеспечить ей поддержку и защиту, по крайней мере в теории. У людей появился выбор, как, с кем и когда жить. При этом, к сожалению, пока мало примеров новой модели брака. Pure relationship – отношений ради отношений, союза двух самодостаточных людей, связь которых создает нечто большее, чем каждый из них может создать по отдельности. Английское «pure» переводится как «чистый», «без примесей», «без посторонних элементов», «свободный от грязи», «безгрешный». Союз таких людей можно описать философской теории о том, что сила системы не равна сумме сил ее элементов. Когда они вместе, то один плюс один – это три. Их союз вырабатывает так много любви, что требуется кто-то третий, с кем можно ею поделиться. Родной или приемный ребенок, другие люди, животные, все, кто в ней остро нуждается. Этот союз дает силы, а не разрушает людей, в него вступивших, как бывает при деструктивных отношениях. Этот союз не имеет правил. Люди находят для себя комфортную дистанцию от совместного проживания до гостевого брака, решают вопросы о количестве детей или их отсутствии, независимо от общественного мнения и давления родственников. Они могут оставаться близкими людьми даже после официального расторжения брака. Этот союз – несомненный труд, как и любые человеческие отношения. Но вступление в него – осознанный выбор, а не давление внешней среды или внутренних страхов. Поэтому такой союз приносит радость, как любой осознанный и добровольный труд. Мне бы очень хотелось, чтобы все сказанное помогло слушателю увидеть. Не с ним что-то не в порядке и не с его отношениями, хотя все подряд и указывают, как их следует улучшать и контролировать. Проблема, скорее всего, в том, что смешалось слишком много личных и социальных факторов, и чтобы разобраться в орхе советов, нужны время, знания и желания. Главное, чтобы громче всех рекомендаций звучал ваш вопрос – Чего же хочу на самом деле я не только от партнерства, но и от своей сексуальности? Пытаясь ответить на него, важно всегда помнить о влиянии конформизма. Понятие «конформизм» произошло от позднелатинского «conformis» – подобный, сообразный. Сегодня понятие «конформизм» приобрело несколько негативной коннотации. Часто слышишь «быть как все – плохо, нужно выделяться из серой массы». Но конформизм – основа традиционализма, который обеспечивает некую психическую стабильность. Недаром именно 20-е столетие – время расцвета индивидуализма – называют веком тревоги. К примеру, в 1947 году издана пророческая поэма Уинстона Хью Одена «Век тревоги», за которую автор был удостоен пульцеровской премии. В ней предсказывается, что послевоенному обществу предстоит долгий путь со своими страхами и тревогами. Раньше, а в некоторых культурах и сегодня, жизнь людей была ограничена множеством различных рамок. Например, если ты рождался сыном крестьянина, то обречен был тоже становиться крестьянином, а сын врача практически всегда становился врачом. С одной стороны, отсутствие выбора ограничивает возможности. особенно если есть таланты в другой области. Но с другой стороны, если нет выбора, нет и тревоги достижения, когда есть иллюзия, что можно стать кем захочешь, но с тобой что-то не так, и потому не получается. Хотя часто проблема заключается в неработающих социальных лифтах, а для женщин еще и в эффекте стеклянного потолка. Эволюция не подарила человеку скорость гепарда, когти и зубы льва, мощь бегемота, И даже крылья не прикрутила к лопаткам, хотя, казалось бы, с ними легче спасаться от опасностей. Вместо всего этого она дала человеку конформизм, способность жертвовать своими интересами ради интересов группы. В СССР в рамках проекта «Я и другие» проводился интересный психологический эксперимент. Собирали в одной комнате 10 детей, девятерым из них давали попробовать сладкую кашу и спрашивали, какая она на вкус. Все отвечали «сладкое». А десятому ребенку давали соленую кашу, но он все равно говорил, что ему сладко, то есть ради принадлежности группе он отрицал информацию, которую передавали его вкусовые рецепторы. Эксперимент повторяли с разными детьми, но результат, за редким исключением, повторялся. Когда-то конформизм был самым важным социальным механизмом. Древний человек не мог существовать без группы, изгнание из племени обрекало его на верную смерть. Да, мы родом из коллективизма, когда соседи все про всех знали, и на лавочках у подъездов ежедневно дежурил патруль нравственности, состоящий из местных пенсионерок. Что обо мне скажут? Что обо мне подумают? Мне уже пятнадцать, а я еще не целовалась. Мне уже шестнадцать, а парня нет. Мне уже двадцать, а я не замужем. Мне уже двадцать пять, а я еще не родила. Все испытывают оргазм по 10 раз за ночь, а я нет. У всех по 10 любовников, а у меня только муж. У меня лишний вес, я не могу есть на людях. Лучше потом, дома, одна. Можно научиться не замечать голод». За этими тревогами стоит древний страх быть отвергнутым группой. И чем ближе группа, особенно семья, тем сильнее страх. Родительский прессинг в виде комментариев «А почему у тебя до сих пор нет ухажера?» вызывает сильную тревогу именно потому, что наш мозг видит в этом сигнал опасности. Группа недовольна, важно ее удовлетворить. Это автоматическая реакция, ее нельзя удалить, можно только выносить и терпеть. Возможно, со временем вам будет легче ответить «Мама, я вижу, как сильно ты меня любишь и беспокоишься за меня, но на данном этапе жизни я одна». Такое очень трудно произнести, но если вы чувствуете, что это вам необходимо, то силы найдутся. Вот почему так важно пропускать свои намерения через фильтр вопроса. Это действительно мое желание или страх не соответствовать интересам группы? Учитывая, что социальные компасы сегодня указывают совершенно разные направления, соответствовать группе становится все сложнее. Придется заглянуть в себя и свою сексуальность. И вот тут точно следует вооружиться знаниями. Конечно, как и любое психологическое качество, конформизм может быть разной степени выраженности. Поэтому одному человеку легко поступать по-своему, а другой испытывает колоссальную тревогу, даже немного отходя от правил своей группы.